Необнадно знать слишком много. Мне не надобно слишком много знать. Когда кончится всё, чему надо стать, брось меня в море, оттуда я родом. Бим-бом, бим-бом. Как же знать, по ком звонит колокол? По ком звонит колокол? Казих Сташевский и культ. Эпилог. Когда он вышел из магазина с магией, дождь прекратился. Над городом повисли мокрые серые сумерки. Наступала холодная туманная ноябрьская ночь, ночь, которая не кончается, время, когда просыпаются осенние демоны. Черноглазый городской шаман с белыми волосами проводил его до двери магазина. "Это всё, что я могу тебе посоветовать", сказал он. Ищи женщину с чёрными волосами и светлыми глазами. Ты её узнаешь. Она будет выглядеть как та, которую ты так и не нашёл и уже сомневаешься, существует ли она вообще. Ищи её во всех местах, которые важны для тебя и любимы тобой. Но первым не подходи, она подойдёт сама. Это должно тебе помочь. И тогда я найду работу, найду жильё, верну друзей. Так, да ты найдёшь свой путь. Если не найдёшь, вернёшься ко мне. Ты всегда можешь вернуться к городскому шаману, если его совет не работает. Ты не хочешь денег? Я ещё не помог тебе, и тебе ещё нечем заплатить. Я цик развернулся и пошёл. Вновь стало моросить. В вечерний сумрак города вползал туман. Я цик шёл по городу, который в этом влажном сумраке походил на умирающего дракона. Тёмные окна, магазины закрашены краской, надписи ликвидация. Ну ладно, кризис. Но разве даже в центре нет ничего процветающего? Естественно, не все магазины были закрыты и не во всех окнах притаилась темнота. Это всё эффект очкариков. Когда начинаешь носить очки, кажется, что весь мир в очках. Я Циквулецкий был утомлён. Его мир рассыпался, а он бродил по пепелищу, брошенной на рассерзание демонов, о которых ему поведал продавец из магазина с магией. Он был не в состоянии поверить, не выносил всех этих паранормальных глупостей. Ему сейчас хотелось искупаться и выспаться, но ничего не получалось. Во-первых, не было тёплой воды. Ну ладно, предположим, что продавец загипнотизировал его и понасказывал разные ерунды. Может, дым от этой гадости, которую он курил, оказал такое воздействие. Но почему его преследовали эти непонятные бесконечные неудачи? Он не мог даже смотреть телевизор. Кабель был отключён, потому что какой-то чрезмерно старательный идиот одним движением ножниц слешил квартиру подачи света. Батареи ещё не грели, и стало ужасно холодно. Холодильник светился пустотой. Ночной магазин закрыли. Он заметил это по дороге с установки. Не было даже сока. Его любимый сок из манго со циролой перестали выпускать, а в пачке какого-то другого, когда-то вынужденно купленного, не осталось ни капли. Он мог лишь свернуться в кровати колачиком и искать забытья во сне. Проблема в том, что Яцык был неисправимым оптимистом. Когда дела шли плохо, всегда оставались простые радости жизни. Всегда было небо над головой, лес, озеро, заставленный пивом кривой стол в каком-нибудь пабе и общество друзей. Всегда был вкус бутерброда с ветчиной и макарон с соусом болоньезе, книги, множество всего. Был туризм, домик на склоне Кадильницы, рюкзак, дорога под ногами в ботинках. Лес Всю жизнь он прятался среди таких простых вещей и в общем как-то справлялся. Утром он смог побриться в холодной воде и подумать, что до завтрака почитает путешественника, но понял, что журнал перестал выходить. И с завтраком нечего было спешить, потому что некуда было потом идти, ведь магазина уже не было, уже не будет запаха клея и обуви гортекс. Не будет много часовых разговоров с кефиром и свистком. Яцик решил им позвонить, но ни один не отвечал. Он вспомнил, что Павел уволил его украдкой, значит, других это не коснулось. Наверняка они не поверили, что он не знал о ликвидации так же, как и они. Он был в конце концов руководителем, так кто бы поверил? И ладно, на двух друзей меньше. Ещё одна строка в балансе потерь. Приобретений ноль. На самом деле у него не было настроения ни читать, ни слушать музыку, но он должен был куда-то себя деть. И тут он узнал, что он уже не хозяин проигрывателя, и что Магда, собирая вещи, прибрала к рукам пластинки и прицельно выбрала с полки его любимые книги, включая профессора Тудку, которого не выносило. трёх в лодке рассказы саки не простила даже швейка яцык был просто ограблен в конце концов он сдался надел тёплую куртку и пошёл искать женщину в красном пальто как велел ему шаман понятно это было глупо но что ему оставалось делать первое место где как ему казалось можно поискать был парк не очень большой сквер Видимо, очень старый, с множеством декоративных кустов и прудом с утками. Честно говоря, в это время в нём было так же противно, как и в любом другом месте, но он поехал, потому что должен был поехать. Его приветствовал звон бензопил, которыми пилили столетние деревья, лязг гусениц экскаватора, который копал посредине огромную яму. Везде лежали стволы, горы коричневой грязи и кучи каких-то гигантских жёлтых труб. Посреди всего этого, выкрикивая проклятия хриплыми голосами, топали растерянные и перепуганные отки. Именно чего-то в этом роде он и ожидал. Огляделся, и с чувством, что позвоночник превращается в сосульку, действительно увидел эту девушку в красном пальто, равнодушно стоявшую, облокатившись о об уличный фонарь. Она стояла вдалеке, а когда он посмотрел на неё, отвернулась и ушла. Он пошёл дальше, ища свободного места, убеждённый, что куда бы ни пошёл, везде встретит хаос, разлад, развал и конец всего. Заметил, что весь город какой-то обшарпанный, грязный и неухоженный. Может, из-за ноября, а может, из-за его состояния. Яцк заметил ещё кое-что. Пока он держался в стороне, люди его игнорировали. Но достаточно было с кем-то вступить в контакт, пусть даже самый поверхностный. Всё заканчивалось кошмаром. Он не мог позавтракать в своем любимом баре, потому что его закрыли, но Яцик уже как будто ожидал этого. Он вошел в продовольственный магазин, чтобы купить себе самый обыкновенный пончик, и простоял там двадцать минут. Продавщица сначала вела неспешный разговор с дородной матроной, которая покупала овощи так, как выбирают бриллианты на бирже в Амстердаме. Я цык ждал, пока та представит глазам лупу и начнет изучать глазки в картошке. Потом подошла другая дамочка, и я цыка проигнорировали, а новая покупательница начала свою торговую операцию. Потом оказалось, что обычных пончиков с глазурью и джемом из розы нет и не будет, потому что их не брали. Были только с пудингом. Он решил купить себе обычную маленькую круглую булочку и кефир. Стандартный студенческий набор, которым спасался с незапамятных времён. Но захотел обычную, без усилителей вкуса. Тогда продавщица прочла целую лекцию на тему качества своей выпечки, а после этого попыталась сучить ему какую-то раздутую гадость величиной в две нормальные булочки, зато пустую внутри, весом с пёрышко. Всё закончилось скандалом, поскольку к нему отнеслись надменно и агрессивно, и последний любитель недорогих товаров покинул магазин голодный, трясясь от злости. Он продолжил свою грустную одиссею ещё каких-то 2 часа и капитулировал только увидев, как дом, в котором он вырос и прожил с родителями, разваливается под ударами бетонного шара, раскачивающегося на цепи подъёмного крана. Девушка стояла не вдалеке, на строительной площадке. На ее голове была каска, и она тоже смотрела на этот шар. А ветер развевал полы красного пальто из пластика. Но не подошла. И тогда он сел в автобус и поехал в лес. В какой-нибудь. Почувствовал, что должен сесть среди деревьев, почувствовать запах смолы. Лес всегда был тем местом, которое возвращало ему силы. В лесу он чувствовал себя на своём месте, чувствовал, как его охватывает спокойствие и благодушие. В лесу всё всегда в порядке, всё на своём месте. Он не знал, куда едет, достаточно того, что покидает город и где-то да, кажется, лес. Туман стал густым, как сметана. За окнами автобуса не было видно ничего, кроме клубящейся мглы и маячащих вдали деревьев. Он вышел в какой-то деревне, захудалой и неприглядной, и, подняв ворот куртки и сунув руки в карманы, пошёл куда глаза глядят. Он никогда здесь не был и не мог здесь ничего встретить, чтобы его трогало и чего можно было бы лишить. Шёл долго, надеясь, что где-то всё же будет лес. Но вместо леса набрёл наконец дороги, и дальше был только холодный белый туман. и ничего больше. Дорога заканчивалась неровным обрывом, который тянулся куда-то вниз, и дно его пропадало в густой, белёсой мгле. И когда он в полном остолбенении и онемении остановился, полукруглый кусок асфальта откололся и переворачиваясь в воздухе полетел вниз. За ним следующий Яцык на шак отступил, а потом пошёл вдоль обрыва по вязкой тяжёлой глинистой дороге. Он искал лес. Ци продолжалось без конца. Голые деревья наклонялись над ним, будто бы отчаянно хватались корнями за край. У него на глазах в тучи земли лопача ветвями, одно рухнуло вниз. Дальше была железнодорожная насыпь, которая вдруг обрывалась. Грави сыпался вниз как град, но рельсы держались и лишь наклонялись. Их конец пропадал в тумане, и ему пришло в голову, что где-то там, возможно, болтается железнодорожная станция. Девушка стояла на насыпи, чёрно-белая фигурка среди пожирающей цвета темноты. "Наконец-то", произнесла она. "С тебя довольна?" Довольно. Она спустилась с насыпи и подошла к нему. Хуже всего с теми, которые так любят жизнь. А что происходит с миром? Он там, где и был, ответила она и прикурила сигарету. Это остатки твоего мира, того, который закончился позавчера на пешеходном переходе. Ты ещё хочешь посмотреть, или мы уже можем идти? пешеходный переход позы вчера он понял, что помнит скрежет тормозов, пустой железный хруст, расплющивающий удар об асфальт, но воспоминание казалось чужим, как забытый кошмар. Он посмотрел в голубые глаза под влажными кудрями на лицо той, которую искал всю жизнь, и уже стал сомневаться, что когда-либо встретит. Это ты? Да, остановила она его в тумане над пропастью виднелся мост. Ты готов идти со мной? А там, на той стороне, там есть пончики с глазурью сверху и с джемом и с розой внутри. Она рассмеялась. Не знаю. Мне кажется, это зависит от тебя. Не бойся. Я буду с тобой. Возьми меня за руку. Они направились на ту сторону, и я цип чувствовал её ладонь в своей руке, холодную, как лёд. читал Игорь Князев